Базари довольно много рассказывает нам о жизни и о характере Панторма. Мы уже видели его в юности меланхолическим и одиноким. Таким он остался до конца своих дней. Самый дом его, по словам Базари... Походил более на жилище человека фантастического и одинокого, чем на обыкновенный хороший дом, потому что там была комната, где он спал, а иногда и работал. И туда надо было взбираться по деревянной подставной лестнице, и, взобравшись, он поднимал на блоки эту лестницу, так что никто не мог войти к нему без его ведома или желания. Панторма был упрям и равнодушен к мнению людей. Никто и ничем не мог заставить его работать, когда ему не хотелось. Его считали гордецом. Но, отказываясь иногда писать для Медичи, он подарил несколько своих вещей каменщику, работавшему в его доме. Он был, несомненно, философическим и странным человеком. Он одевался небрежно и жил, скорее, бедно. Он всегда проживал совсем один в своем доме, не желая, чтобы кто бы то ни было служил ему или варил для него пищу. Он был мечтателем. Иной расстав на работу, он глубоко задумывался над тем, что хотел сделать, и тогда весь тот день проходил у него только в том, что он пребывал в размышлении. Он был нерешителен и легко впадал в сомнения. Когда при Александру Медичи Ему было предложено исполнить второй люнет в поджио Акаяна. Он приказал поставить подмостки и стал делать картоны. Но, как говорит Вазари, тут он погрузился в свои измышления и причуды, и все дело тем и окончилось одними картонами. На этот раз Панторма не успел даже остановиться на какой-либо определенной теме. Среди его картонов были Геркулес и Антей, Венера и Адони, сыграв в мяч нескольких нагих людей. Множество других фигур, труднее определимых, осталось в его рисунках, быть может, как след размышлений над вторым люнетом в Поджио Акаяно. Эта надломленность Панторма привела нас снова на медицейскую виллу, и с Поджо Акаяно как будто бы действительно связан первый и самый важный перелом в его жизни. Здесь, в 1521 году, вместе со смертью папы Льва X и с перерывом в работе над фресками, окончилась его молодость. В следующий год застает Панторма в монастыре Чертоза Дивальдеэма, куда он бежал испуганный легкой вспышкой чумы во Флоренции. Вспомним, как говорит Вазари о его страхе смерти. Он так боялся смерти, что не любил, даже когда об этом говорили. Он избегал случаев встречи с покойником, он не посещал празднеств и всяких мест, где собирается много людей, чтобы не попасть в давку, и вообще он был одинок свыше всякого вероятия. В чертозе Панторма немало удивил флорентийцев, написав на ее стенах фрески, подражавшие гравюрам Дюрера, которые стали тогда распространяться среди итальянских художников. Этим Панторма как бы произнес свое отречение от высокого возрождения. Он не остался надолго при Дюрере, но не нашел вновь и себя, попав вскоре в орбиту искусства Микеланджело. Быть может, во время пребывания в чертозе уединенность этого места, отсутствие соревнований с друзьями-живописцами, наконец, все возраставшая болезненность и нервность обострили в нем чувство недоверия к самому себе, и желание найти новые источники силы в изменении стиля. Упадок для Панторма начался, когда ему едва успело минуть тридцать лет. Упадок, которым была отмечена зрелость и старость Панторма, не занимает нас здесь. Рисунки его, впрочем, всегда значительны и тогда, когда северная дюреровская сказочность соединяется у него с такой классической темой, как три грации, и тогда, когда он интерпретирует формы Микеланджело, там, где они напоминают Блейка. Самый эклектизм Панторма есть явление большой психологической сложности, душевная пытливость, способность внутренних терзаний не уменьшились в нем с годами. Мы знаем это по его портретам и портретным рисункам. Не раз мы встречаем у Панторма лица такие вечно пристальные и чуткие, что как будто бы во взгляде их до сих пор искрится и кипит сама дивная эссенция живой души человека. Очарование одного женского лица, часто мелькающего у Панторма, говорит нам о душевном приключении человека, быть может, не менее исключительном, чем то, о котором свидетельствует улыбка Джаконды. С такими свойствами, с такими данными Панторма не мог устоять на психологической плоскости высокого возрождения. Все счастливые предзнаменования его молодости, обещавшие в нем нового Рафаэля, хотя бы несколько более драматического и спиритуализированного, прервались фреской в Поджо Акаяно, в которой формы классического возрождения как бы лишь дремлют, освобождая какой-то совсем иной дух». Современники Панторма считали эту фреску неудачей, и, конечно, они были бы гораздо более довольны, если бы Панторма остановился на другой композиции, о которой мы упомянули выше. Для нас, напротив, фреска в Поджо Акаяно является высшим достижением Панторма и даже вообще одним из высших достижений итальянской живописи. Рисунки художников, в которых тревожный дух его так борется с инстинктивным совершенством формы, Нас восхищает. То, в чем люди Чинквиченто видели, вероятно, недостаток Панторма, для нас драгоценно. Если это и недостаток, мы любим его и разделяем. По поводу Панторма мы охотно даже готовы заговорить об ограниченности Чинквиченто, о недостатках самого Высокого Возрождения. Панторма свидетельствует, что Высокое Возрождение было действительно приходящим моментом в истории искусства. Мир кватрученту был безмерно более обширен и свободен, чем тот мир, который описывает Вельфлин в своем классише кунст, классическом искусстве. Лишь на один момент было возможно ввести его в границы, сконцентрировать вокруг закономерных формальных совершенств. В этом был грех против многообразия, против сложности. И первые сложности возникли в самой человеческой душе. Молодость Панторма рассказывает нам как раз об этих сложностях. Вместе с тем, пример Панторма подтверждает еще раз, что цели искусства не были исчерпаны высоким возрождением, и что даже эта великолепная эпоха должна была быть превзойдена. Фреска в поджу окаяна дает нам возможность заглянуть на миг в страну искусства более нежного в своей неопределенности. Мы присутствуем здесь при рождении каких-то новых человеческих чувств, призванных столько веков впоследствии питать воображение художников и жар поэтов. Панторма был жертвой этих чувств, жертвой трагического конфликта их с тем божественным даром, который делал его в молодости первенцем высокого возрождения. Часть восьмая. Панторма работал в Поджо-Окаяно в начале XVI века. В конце его эта вилла сделалась излюбленной летней резиденцией флорентийской герцогини Бьянки, Бьянки Капелло. Судьба Бьянки Капелло напоминает нехитрый исторический роман. Есть маленькая книжечка XVIII века о заглавленной истории жизни и трагической смерти Бьянки Капелло, посвященная прусской принцессе Амалии. Придворные сочинители того века смело могли предлагать принцессам этот рассказ о действительном происшествии, заменяющий с успехом самые трогательные и занимательные измышления. В Поджо-Акаяно и сейчас показывают посетителям комнату с внутренней лестницей, где висят портреты Бьянки и разные другие портреты работы Аллори и Сустерманса. В этой комнате, по преданию, произошел трагический ужин. Бьянка в самом деле живала здесь подолгу, и умерла она тоже здесь. Бьянка Капелло была родом из Венеции и принадлежала к хорошей патрицианской фамилии. Случай забросил в Венецию молодого и красивого флорентийца Перо Бонавентури, и случай заставил его поселиться через улицу, через узенькую венецианскую щель от Палаццо Капелли. Пьера несколько раз видел Бьянку и влюбился в нее. Она была очень хороша собой. У нее были пепельно-светлые волосы, большие глаза, яркие губы. На портретах, которые писал с нее племянник Бронзино, а Лори, высокий лоб Бьянки и тонко черт говорят об буме Твердость ее характера доказана жизнью. Но есть в ее лице что-то недоброе и очень холодное. пьеру у Бонавентури не мог рассчитывать на брак. Он был беден. Он служил в Венеции у своего земляка, флорентийского банкира Сальвьяти. И все-таки он нашел случай видеться с Бьянкой и говорить. В один из праздников Бьянка отправилась со своей воспитательницей погулять по монастырям на Джудекке. В то время как они собирались переезжать через широкий канал, Пьеро Бонавентури сел в их гондолу. Короткого переезда было достаточно, чтобы Бьянка влюбилась в красивого юношу-иностранца. Она была решительнее своего возлюбленного. Когда выяснилась вся невозможность других свиданий, Бьянка не побоялась согласиться на свидание в комнате Пьеру. За первым свиданием последовали другие. Ночью, со всеми предосторожностями, Бьянка спускалась по лестнице, отворяла тяжелую дверь, перебегала узкую улицу и скрывалась у Пьеру. Она не захлопывала за собой дверь своего дома, потому что тогда дверь заперлась бы на замок, а у Бьянки не было ключа, так, по крайней мере, рассказывает легенда. Но вот в одну ночь по этой улице проходил человек, скромная обязанность которого состояла в том, чтобы в известном часу будить хозяек, желающих ставить тесто. Этот человек увидел, что дверь палацу капелли только прикрыта. Думая оказать услугу важным господам, он поспешил захлопнуть ее. Теперь Бьянка была отрезана от своего дома. Со свойственной ей решительностью она поняла, что ее судьба связана отныне с судьбой Бонавентури. Под предлогом банковских дел Бонавентури достал ночью экстренный пропуск из Венеции, и прежде чем наступил день, они уже ехали по направлению к Ферраре. После разных приключений Пьеру и Бьянка добрались до Флоренции. Они стали мужем и женой, поселились в доме отца Бонавентури. Бьянку ожидала совершенная бедность. Старик Бонавентури даже отпустил после ее приезда свою последнюю служанку. Так она жила некоторое время, а затем произошло следующее. Однажды герцог Франческо, тогда еще наследник престола, ехал в церковь Аннунциаты. Проезжая мимо дома, где жили Бонавентури, он случайно поднял глаза кверху и увидел в окне Бьянку. Их взгляды встретились. И больше уже герцог Франческо не мог забыть этой встречи. Неизвестная женщина в окне должна была сделаться его любовницей. Об этом стал заботиться наставник и приближенный друг молодого Франческо, испанец Мандрагоне. Маркиза мондрагоны постаралась свести знакомство с семьей Бьянки. Ей это удалось легко сделать, подойдя в церкви Сан-Марко к старухе Бонвентури. Бонавентури мать жаловалась на бедность, рассказывала про свои обстоятельства, проженить женитьбу сына. выказала горячее участие и просила обеих женщин к ней приехать. Скоро нарядная карета была прислана за Бьянкой и за старухой Бонавентури. Их привезли в только что выстроенный огромный дворец на площади Санта-Мария-Новелла. Здесь Бьянка была встречена чрезвычайно ласково. Мандрагон и сам милостиво выслушал ее историю и обещал помощь и покровительство. Затем его жена предложила Бьянке посмотреть разные покои и сады дворца. Старуха Бонавентуре, которой было бы трудно ходить по лестницам, осталась ждать. Испанка долго водила Бьянку по разным апартаментам и, наконец, привела ее в одну комнату. Она открыла... Шкапы с нарядными платьями и секретеры, наполненные драгоценностями. Попросив Бьянку выбрать, что ей понравится, она вышла из комнаты. Бьянка перебирала жрели, серьги, кольца, диадемы. Но вдруг ей показалось, что кто-то вошел в комнату. Она оглянулась и увидала перед собой некрасивого, смуглого юношу с тяжелым взглядом. То был герцог Франческо. Через несколько недель после этого Бьянка была объявленный, как сказали бы в XVIII веке, любовницей Франческо. Ее муж был осыпан всякими благами и допущен ко двору. Пьер Рубанавентури выказал теперь всю свою слабость. Он не только принял с жадностью свое новое положение, но у него прямо закружилась голова от неожиданного благополучия. Он сделался заносчив, высокомерен и крайне неосторожен. Очень быстро у него оказалось множество врагов, друзей же у него не было, и он не понимал, что если честолюбие увлечет также и бьянку, то его жизнь будет помехой ее планам. И вот глупый, слабый и жалкий в своем падении Пьеро Бонавентуре был убит ночью за мостом Тринита. Год спустя после убийства Бонавентуре умер Козимо, и Франческом сделался великим герцогом. Вскоре умерла от родов его жена. Теперь Бьянка могла сделаться законной женой Франческо и герцогини Тосканской. В 1579 году Бьянка Капеллу была обвенчана и коронована под именем дочери Венецианской республики и королевы Кипра. Чтобы упрочить совсем свое положение, она нуждалась в наследнике. У нее была дочь от первого брака, выданная Феррару. Но брак ее с Франческо был бездетным. Тогда Бьянка симулировала роды. Некий младенец был крещен как сын Бьянки и Франческо, Антонио де Медичи. В этом деле были замешаны четыре женщины. Бьянке удалось избавиться путем убийства от трех, но четвертая свидетельница осталась в живых. Тайна рождения Антонио де Медичи была нарушена. У Франческо не было других сыновей. Законным его наследником оставался брат, кардинал Фердинандо. Понятно, что Фердинандо был злейшим врагом Бьянки. Эта женщина могла лишить его престола. Говорят, она даже покушалась на его жизнь. Разумеется, и Фердинандо ждал первого случая, чтобы умертвить венецианку. Они сторожили и наблюдали друг друга. Иногда они вступали в перемирие. Одно такое притворное перемирие было между ними осенью 1587 года. Очаровательные во всякое время года окрестности Флоренции, пишет автор жизни Бьянки Капелло. Но осенью они бывают ни с чем не сравнимы. Ту осень Бьянка и ее муж проводили в своем излюбленном Поджо Акаяну. Кардинал Фердинандо жил тогда на вилле Петрайля. Герцог Франческо пригласил его к себе на охоту, и Фердинандо приехал в Каяну. Дальше следует легенда. Но легенда, надо сознаться, не менее правдоподобной, чем другие установленные факты всей этой истории. После охоты в небольшой зале замка состоялся интимный ужин. Бьянка настойчиво угощала кардинала затейливым пирожным, изготовленным в знак внимания к нему ее собственными руками. Но Фердинанду также настойчиво и решительно отказывался. «Уж не думаете ли вы, что это отравлено?» — сказал со смехом Франческо. Говоря так, он взял кусок пирожного и съел его, продолжая шутить. И Бьянка Капелло, улыбаясь, съела свою долю. Наступило тягостное молчание. Но еще не был кончен ужин, как герцог и его жена почувствовали смертельный огонь яда. Они умерли в мучениях. Они умоляли о помощи доктора, но люди кардинала с оружием в руках преграждали всякий доступ в ту комнату. На другой день герцог Фердинанд I зашел на престол. Франческо был погребен с почестями, Бьянка же как бесчестная женщина. Ее гербы были стерты с общественных зданий. Ее титул в официальных документах был заменен словами «Ля пессима Бьянка» – «Злодейка Бьянка». В честь Фердинанда можно сказать, что он пощадил Антонио де Медичи под условием вступления в Мальтийский орден. Он царствовал тихо, без новых злодейств и почти разумно. Ужином в поджо Акаяна заканчиваются флорентийские трагедии XVI века. Под управлением следующих герцогов, умных или глупых, рачительных или тщеславных, Флоренция погрузилась в литургический сон маленького государства. Прошло два века, прежде чем она снова воскресла. Теперь, как мечта и счастье всего человечества, Флоренция — это Важная дата в жизни каждого из нас, Такая, как первая любовь, Как первый призыв музы. Но на поджу окаян Еще тяготеет оцепенение сна. В апрельский полдень Дворец спит всеми своими Благородными окнами. Никем не тронутые цветы Замирают в весенней стоме, Внезапно смолкают птицы На дуплистых деревьях парка. Деревенская улица безлюдна, И на ней дремлет старый пес, Уронив свою седую голову В мягкую пыль. И самая пыль Спит крепким сном. И ветер напрасно Будет ее.